Интуиция Пятая Вселенная в очередной раз вступила во вторую половину своей жизни. Стремительное разбегание галактик сначала приостановилось, а потом, словно замерев и подумав, что же делать дальше, они начали свой долгий путь назад, к точке, родившей ее. То, о чем говорили древние, и к чему пришли современные теории, свершилось. Вселенная начала умирать, чтобы возродиться вновь. Мне знаком страшный распад Вселенной. Я видел, как все уничтожается. Всякий раз, снова и снова, в конце всякого цикла, каждый атом распадается на первичные частицы воды вечности, из которой когда-то произошло все. Увы, кто сочтет вселенные, которые ушли бесследно и возникли вновь? Они опять-опять возникали из бесформенной бездны этих вод. Кто сочтет проходящие эпохи миров, которые бесконечно сменяют друг друга? Так говорили устами богов древние. Форма существования вселенной циклична, утверждали ученые. Грум, у меня родились новые мысли. Я не мог спать сегодняшней ночью и думал, что делать. Почему именно нам выпало понять и предупредить всех о начале конца века? Это очень тяжело, Грум, хотя религии говорили о конце света давно. то, что ты не спал, Хонг, это, конечно, плохо. Нам сейчас надо много работать. Ты, как всегда, эмоционален и не сказал мне главного о своих новых мыслях. Грум говорил медленно, и это придавало его словам весомость и мудрость. Да, извини, Грум, я действительно растерян. Возраст, бессонница уже тяжело переносится в наши годы. Я подумал вот о чем. Во Вселенной много галактик. Может, и Вселенная не одна? В каждой галактике множество звездных систем. Каждая звездная система — это целый мир знаний, опыта и информации. Галактики стянутся в единую точку. Может ли произойти обмен информацией на элементарном уровне? Не возродится ли новая вселенная с новым уровнем знаний, чтобы в будущей бесконечности проявление материи вновь обогатить свой опыт? — Ты хочешь этому помочь? — спросил Грум. — Да, Грум. Хочу и думаю, что это можно. Помнишь, на заседании совета ты как-то встал в самый разгар спора и сказал, что будет все равно так и что споры ваши и доказательства бесполезны. Ты это сказал и ушел. Я думал, что ты был просто болен. Я был с твоим предложением не согласен. Каково же было мое удивление, когда все оказалось именно так, как ты предвидел. Да, я помню этот случай. Понимаешь, меня все чаще и чаще одолевает чувство, что я смотрю фильм, в котором... Когда-то снимался. Многое знакомо, действующие лица решения, ситуации, пейзажи, города, площади, дома. Я и тогда все это видел как бы со стороны, и вмешиваться не хотел, знал, что будет. Трудно все это объяснить, но как будто просыпается в тебе что-то, независящее от тебя и от твоего разума. Гром Морщил лоб и потирал подбородок. Ты тысячу раз прав, Грум. Помнишь наше исследование по коллективному разуму? Одна рыба — один интеллект, стая — другой, и птицы, и звери, и люди. Ты прав, Грум, прав. Так и надо сделать. Одна частица — единица информации, миллиарды частиц — интеллект. Так и надо сделать. Мало ли как начнется развитие новой вселенной. Подобно Ноевому ковчегу мчался корабль через окна вселенной по кругу времени. Он спешил в новый, недавно рожденный мир, мир нового дыхания природы. Наступило время, и из хаоса частиц, хранившихся в глубине корабля, появились он и она. Они сразу же принялись за дело, обеспечив себя водой и пищей. Зачастую что-то сделав, он получал восторги от нее. «Как ты догадался это сделать?» — спрашивала она. «Интуиция?» — отвечал он. «Почему ты так носишь ребенка?» — спрашивал он. «Мне кажется, что так надо», — отвечала она. «Шло время, и в иллюминаторе...» В холодной и бесконечной черноте засиял бело-голубой шар. Он вращался, показывая причудливые континенты, океаны, моря и горы. «Вот и наш дом», — сказал он, указывая на цветной шар. «Какая прелесть!» — воскликнула она. «Интересно, что там на нем?» «Ты что, забыла?» — с удивлением спросил он.